Глава 46. Похищение. К утру, так и не отыскав ничего стоящего, сдаюсь и звоню одному главреду из новостей, своему бывшему клиенту, которому лечил после аварии спину. Так с лету не вспоминаю ничего, но через меня только громкие новости проходят. Могу посадить человека на архив, на журналистское расследование, но работу придется оплатить. Конечно. Нужно очень срочно, еще вчера. Понял. Сделаем. Потом еще обзваниваю несколько юристов. Ищу хорошего адвоката, который готов раскрутить яркое скандальное дело. И очень надеюсь, что он нам не понадобится. Если дело не решится в пару слушаний, то мы его просто не потянем. И самое главное. Список кандидатов на выборы. Пресс-центры. Скачиваю электронки. Падаю спать, без снов. Аут. Два пушистых будильника будет к обеду, решив, что двухразовое питание для них режим неподходящий. Отстаньте. Отталкиваю урчащие морды, переворачиваясь на другой бок. Спать хочу, жуть. Но чей-то мокрый нос утыкается в ухо. Шершавый язык скользит внутрь. Меня передергивает от щекотки. Брысь! поворачиваюсь и с тоской вспоминаю, что раньше в ухо мне с утра утыкался не нос, а мои любимые пухлые губки. Короче, надо вставать и что-то делать, чтобы Вика вернулась в мою кровать. Со стоном разлепляю глаза, открываю почту. Есть. Сканы статей, фотки, доки, пробегаюсь наискосок. Копаться в грязном белье Ильницкого мне противно. Пусть это делают те, кому это принципиально. Просто ищу пару пунктов, стоящая ли история. Ого, не там я искал. Не в нашем городе, в соседнем, более провинциальном. Фамилия Ильницкий никак не фигурирует. Семья бывших цирковых артистов, выпавших из темы и так и не нашедших себе места в маленьком городке. Несколько вяло текущих скандалов с мошенничеством отца. Несколько лет назад – бытовое убийство. Мать убила отца. И очень мутная история с признанием ее недееспособной. Сын, фигурирующий под другой фамилией, поместил мать в клинику на лечение, продал все и исчез. Да, очень плохой анамнез для человека, которому доверяют свои бабки все высокопоставленные жители города. Неэтичная и не аристократичная история, я бы сказал. Открываю сделанную Викой запись, сразу ставлю на паузу, не могу смотреть, сразу хочется убивать всех, потому что она там плачет, пока рассказывает весь этот трэш. Заливаю в электронное письмо все, что у меня есть, это расследование, Викину запись, видео с крыльца травмпункта, если это все грамотно подать, то выборы провалены, пора ехать. Оставив тачку недалеко от парковки языковой школы, жую какой-то картонный фастфуд. Вздохнув, вспоминая Викины плюшки, тортики, кексики. Меня надо срочно откармливать, ягодка. Я сдулся на размер с этими голодовками и пиздецами. А мне скоро на руках целых двух принцесс носить. Поглядываю на часы. Скоро должны подъехать мои. Отдам им сразу Илью. Но первыми подъезжают не они, а наша мама. Марина – красивая женщина, и на первый взгляд выглядит лет на десять старше Вики, не больше, пока не откроет рот. Вика очень похожа на нее, но мимика на лице Марины и Вики, как небо и земля. И взгляд – ясный, глубокий, живой у Вики, и оценивающий, высокомерный и брезгливый у Марины. Подбородок задран неестественно высоко, отсюда ощущение, что при своем невысоком росте она все равно смотрит сверху вниз, губы недовольно поджаты. Вглядываясь внимательнее, вроде трезвая, но черт ее знает. Ведет Илюху за руку к дверям школы. Плана у меня никакого, не силы же отбирать у бабушки. Через некоторое время выходит одна, оглядывается... Останавливаясь взглядом на открытой веранде ресторанчика на противоположной стороне улицы, переходит дорогу. Жду, пока занятия закончатся, наблюдая, как Марина цедит что-то из высокого бокала. Можно, конечно, натравить гаишников. И нужно вообще-то, но именно мне это сейчас поможет мало. Вижу машину отца. Созваниваемся. Ждут. И вот Марина наконец-то дефилирует в сторону школы. Перебрав несколько схем с похищением, отметаю все нахрен. Я, блядь, так не могу. Моя телячья натура требует действовать в лоб просто на основании того, что я прав. Опираюсь на капот ее тачки. Ведя Илью за руку, с возмущением подходит ко мне. Добрый день, Марина Богдановна. Илюха, привет. Стеф! Радостно улыбается он. Что вы себе позволяете? Прочь от моей машины!» Присаживаюсь перед Ильей. «Мама меня просила, чтобы я тебя забрал». Притягиваю к себе и подхватываю на руки. Игнорируя возмущение Марины, расспрашиваю Илью. «Как твоя нога?» «Хорошо». «Ты скучал по мне? Я по тебе очень». Молча обнимает меня за шею, грустно вздыхая. Кладет голову на плечо. Глажу его по спине, глядя Марине в глаза. «Отпусти немедленно ребенка, иначе я вызову полицию!» «Вызывайте. Только один момент. Отдаю ей свой телефон с загруженной в него Викиной записью. Посмотрите. Вот это и многое другое уйдет через частные электронные адреса пресс-центров конкурентов вашего мужа. Вашему мужу я уже это отправил». А конкурентам отправку буду откладывать до тех пор, пока у меня вдруг не возникнут какие-то неприятности с полицией. И я кажусь не в состоянии это сделать. Что здесь?» – брезгливо дергает губой, держа телефон, как дохлая насекомая. «Здесь ваша дочь». Запускает запись. Делаю несколько шагов в сторону, чтобы Илья этого не слышал. «А мама заболела», – шепчет он мне недоверчиво. Это ничего. Я же доктор. Я ее быстро вылечу. Правда? Конечно. В ближайшую пару дней. А помнишь, я тебе обещал, что ты поедешь в гости к моим? Помню. Там собака Найда щенков родила. Надо бабушке помочь их кормить. Могу я рассчитывать на твою помощь? Да! Радостно. А отец новую баню строит. Тоже нужен помощник. Гвозди умеешь забивать? Нет. О, он научит, смеюсь я. Знакомиться пойдем? Они добрые? Добрые. И очень тебя ждут в гости. Марина смотрит запись в ужасе, закрыв рот рукой. У вас ничего не выйдет, разворачивается она в гневе. Вика даст опровержение. Вика не даст опровержения. Вика готовит документы в суд в связи с похищением Ильи. И как вы догадываетесь... Обвиняемый не я. «Вы не посмеете!» «Звоните в полицию. Я же вашего внука похищаю. Неужели репутация стоит дороже всего?» Забираю из ее рук телефон. «Но ведь ему ничего не грозит!» Растерянно бормочет она, словно пытаясь оправдать свое бездействие. «Ну что за люди?» Отворачиваюсь и уношу Илью.